Глава тридцать седьмая. На похороны Виктора он пошел каким-то отупевшим. Молча ехал в лифте, потом ведомый Анной тупо смотрел, как перед глазами мелькают носки его ботинок. Но то, что он увидел на этаже медиков, вовсе не было похоронами. Это было избавление от тела. Останки Виктора уложили обратно в капсулу, потому что у них отсутствовала земля, где можно похоронить мертвых. В первом укрытии питались консервированной едой, и после смерти их тела тоже становились консервами. Дональда представили Эрскину, который по собственной инициативе объяснил, что тело не будет разлагаться. Те же невидимые машины, что позволяют им выжить в процессе замораживания и делают мочу после пробуждения черной, сохраняя тело в таком же состоянии, как и при жизни. Не очень-то приятная мысль. Дональд стал смотреть, как человека, которого он знал под именем Виктор, готовят к глубокой заморозке. Тело уложили на каталку и повезли через зал с рядами капсул. Дональд понял, что этот зал — кладбище. Его окружали ряды тел, и лишь имя едва напоминало о том, что лежит внутри капсулы. Он задумался, в скольких капсулах находятся мертвецы. Кто-то мог умереть во время смены от естественных причин. Кто-то мог сломаться и поступить так же, как Виктор. Дональд помог уложить тело в капсулу. Провожали Виктора всего пятеро. Только те, кто мог знать, как он умер. Необходимо было поддерживать иллюзию, что кто-то остался руководить. Дональд подумал о своей последней работе. Как он сидел за столом, держа в руках мифический руль и делая вид, будто чем-то управляет. Турман поцеловал свою ладонь и приложил пальцы к щеке Виктора. Крышка закрылась. Холод в помещении туманил их дыхание. Другие стали по очереди произносить речи, восхваляющие покойного, но Дональд их не слушал. Мысли его витали далеко. Он думал о женщине, которую любил давным-давно, о детях, которых у него никогда не было. Он не плакал, выплакавшись еще в лифте в утешительных объятиях Анны. Эллен умерла почти столетия назад. С этого момента прошло больше времени, чем с тех пор, как он потерял ее за тем холмом, не смог пробиться к ней. Он вспомнил государственный гимн и падающие бомбы. Вспомнил, что там была и его сестра Шарлотта. Сестра. Его семья. Дональд знал, что Шарлотта спаслась, и его охватило мощное желание отыскать ее и разбудить вернуть к жизни родного человека. Эрскин произнес заключительные слова. Лишь пятеро пришли скорбеть о человеке, убившем миллиарды. Дональд ощутил рядом присутствие Анны и понял, что похороны стали такими скромными, фактически из-за неё. Лишь пятеро присутствующих знали, что в укрытии есть разбуженная женщина. Ее отец, доктор Снит, выполнивший эту процедуру, Анна Эрскин, о котором она отзывалась, как о друге. И он сам. В тот день на Дональда обрушилась вся абсурдность его существования в этом мирке. Ему здесь было не место. А находился он тут только из-за девушки, с которой встречался в колледже, чьи чувства наверняка помогли ему победить на выборах, которая вовлекла его в этот убийственный заговор, а теперь вытащила из оков ледяной смерти. Все великие совпадения и восхитительные достижения его жизни исчезли в одно мгновение, сменившись веревочками кукловода. Какая трагическая потеря! Вынырнув из мыслей, Дональд обнаружил, что церемония завершилась. Анна с отцом чуть в стороне что-то обсуждали. Доктор Снит стоял в ногах капсулы, вводя настройки на попискивающей панели. Дональд остался наедине с Эрскином, худым мужчиной в очках и с британским акцентом. Он разглядывал Дональда, стоя напротив за капсулой. «Он был в моей смене». Глупо пробормотал Дональд, пытаясь объяснить, почему он присутствует на службе. Он мало что мог сказать о мертвеце. Шагнув ближе, он посмотрел через окошко на спокойное лицо внутри. — Знаю, — отозвался Эрскин, — жилистый мужчина на вид лет шестидесяти или чуть старше. Поправив очки на узком носу, он тоже заглянул в окошко. «Знаете, он вас очень ценил». «Не знал. В смысле, он ничего такого мне не говорил. Была у него такая странность». Эрскин, чуть улыбаясь, разглядывал покойного. Великолепно понимал других, но не очень-то умел с ними общаться. «Вы знали его по прежней жизни?» — спросил Дональд, не сумев иначе сменить тему. Прежняя жизнь для кого-то являлась табу, но с другими о ней можно было говорить свободно. Эрскин кивнул. «Мы работали вместе, ну, в одном госпитале. Несколько лет приглядывались друг к другу, пока я не сделал открытие. Он протянул руку и коснулся стекла, навсегда прощаясь со старым другом. «Какое открытие!» Дональд смутно помнил, что она о чем-то таком говорила. Эрскин посмотрел на него. Приглядевшись, Дональд решил, что ему, может быть, уже за семьдесят. Он выглядел таким же лишенным возраста, как и Турман. Так антикварные статуэтки покрываются патиной и больше не стареют. «Это я обнаружил ту большую угрозу», — сказал он. Его слова прозвучали скорее, как признание вины, чем гордое заявление, а в голосе пробилась печаль. Снит закончил настраивать панель, поднялся, извинился и ушел, направляя пустую каталку к выходу. На «Наноботы!» — вспомнил Дональд. Анна о чем-то таком говорила. Он увидел, как Турман на чем-то спорит с дочерью, ударяя кулаком по ладони. И у него возник вопрос. Ему захотелось услышать ответ от кого-то другого. Захотелось узнать, совпадают ли два варианта лжи и могут ли они заключать частицу правды. «Вы были доктором медицины?» — спросил он. Эрскин задумался, хотя вопрос казался достаточно простым. «Не совсем», — ответил он с сильным британским акцентом. «Я их создавал. Я нано-биотехнолог». Он сжал пальцы в щепотку и, прищурившись, посмотрел на них сквозь очки. «Мы работали над тем, как обезопасить солдат, обеспечить им лечение после ранений. И тут я обнаружил в образце крови чью-то чужую работу. Крохотные машины, созданные делать противоположное. Машины...» для борьбы с нашими машинами. Незримая битва уже кипела там, где никто не мог ее увидеть, и уже совсем скоро. Я обнаружил эту мелкую нечисть повсюду. Анна и Турман направились к ним. Анна надела бейсболку, волосы она собрала в узел, который заметно выпирал на макушке. Это была простейшая маскировка того, что она женщина, «Полезные разве что на расстоянии». «Я бы хотел как-нибудь поговорить с вами об этом», — торопливо сказал Дональд. «Это могло бы помочь мне разобраться с проблемой восемнадцатого укрытия». «Конечно», — согласился Эрскин. «Мне надо возвращаться», — сказала Анна Дональду. Губы у нее слегка кривились после спора с отцом, и Дональд только сейчас осознал в какой ловушке она оказалась. Он представил целый год прожитый на военном складе с разбросанными по столу схемами, спать на той узкой койке, не иметь возможности подняться в кафетерий, чтобы взглянуть на холмы и темные облака или даже поесть, когда захочется, а не зависеть от других, приносящих ей необходимое. «Я немного провожу молодого человека», — услышал Дональд слова Эрскина, положившего руку ему на плечо. «Хочу немного поболтать с нашим мальчиком». Турман прищурился, но возражать не стал. Анна в последний раз сжала руку Дональда, взглянула на капсулу и направилась к выходу. Турман последовал за ней чуть позади. «Пойдем со мной». «Дыхание Арскина туманило воздух. Хочу тебе кое-кого показать».